Макет судна заключённый в стеклянную бутылку. Вот именно. Но они каким-то образом умудрялись на ней плавать. Без сомнения, секрет движения утерян, но я воссоздал корабль, основываясь на рисунке, который я отыскал в старинных рукописях. Они именовали его Катисарк.